«Я познакомилась с Иваном вскоре после твоего отъезда», — сказала Катерина, поднимая сонного Петра с постели. Надвигалась война, и папа понял, что его долго не будет в Белграде. Когда Иван получил приказ остаться в городе и защищать его, папа попросил майора позаботиться о маме и обо мне. Иван пообещал выполнить его просьбу, и папа привел его в наш дом, чтобы познакомить с нами. — И ты сразу в него влюбилась? — спросила Наталья, принимая озадаченного Петра из рук Катерины и сажая его себе на колени. Катерина заколебалась. Она все еще чувствовала себя виноватой перед Иваном и не знала, стоит ли говорить об их отношениях. — Нет, вряд ли, — неуверенно сказала она. Глаза Натальи удивленно расширились. — Тогда почему же Катерина не дала ей закончить? Петр уже совсем проснулся и слушал их разговор. Она поспешно сказала ⁇ Я все расскажу тебе потом, когда мы будем одни ⁇ Она начала надевать Петру теплые лейтузы. Кто еще из наших уцелел? ⁇ спросила Наталья с побелевшим лицом. Евдохия, Вица! ⁇ Катерина кивнула, и Наталья продолжила ⁇ А Макс, он жив? ⁇ Лицо Катерины потемнело, и Наталья была уверена, что сейчас услышит от сестры о гибели Макса. Макс и его люди одними из первых вошли в Белград. Сейчас он там вместе с Сандро. Катерина на мгновение заколебалась, затем сказала со странной интонацией в голосе. Он женился, встретил в салониках гречанку и... гречанку!» Наталья была удивлена не меньше, чем если бы Катерина сообщила, что Макс женился на Турчанке. И как к этому отнеслась тетя? Катерина опустилась на колени и начала втискивать ручки Петра в рукава пальто, так что Наталья не могла видеть выражение ее лица. — Одному Богу известно, — сказала Катерина застегивая пуговицы на пальтишке Петра, а затем добавила «У них есть сын, Ксан». Наталья недоверчиво покачала головой. — Не могу себе представить, чтобы Макс женился. Он всегда был таким умылым и молчаливым. Я обычно боялась с ним танцевать, он такой неуклюжий. Просто он очень застенчив, — неожиданно сказала Катерина, поправляя темно-синий бархатный воротничок на нежно-голубом пальтишке сына. У Натальи приоткрылся рот от удивления. «Застенчив?» — недоверчиво переспросила она, когда снова обрела дар речи. «Как такой великан может быть застенчивым? Он ведь герой войны!» «Тем не менее», — сказала Катерина уверенно. Она распрямилась. «Пойдем вниз и познакомим Петра со Стефаном. Наталья продолжала сидеть. Ей надо было выяснить еще кое-что, о чем не хотелось говорить при матери и Джулиане. Ты слышала что-нибудь о Гаврила, Тривка и Неджелка? Спросила она с тревогой в глазах. Тебе известно, где они отбывают наказание? В Боснии или в Австрии? Заметив выражение лица Катерины, она почувствовала, как ее сердце сжимается от страха. В чем дело Трина? «Неужели никто не знает, где они? Неужели позволь я отведу Петра в другую комнату?» — сказала сестра. Катерина подвела сына к двери в спальню, открыла ее и сказала, «Подожди меня здесь, милый, поиграй пока с моей шкатулкой, я долго не задержусь, обещаю». Когда она вернулась в усланную мягким ковром комнату, ее лицо было мрачным. Наталья со страхом смотрела на Катерину. — В чем же дело? — вновь спросила Наталья дрожащим голосом. — Гаврила болен или он? — Катерина села напротив и нежно взяла сестру за руку. — Он умер, — сказала она глухо, зная, как нелегко сообщать подобную новость. Наталья попыталась что-то сказать и не могла. — казалось она, — падает в бездонную пропасть. Гаврила не мог умереть, особенно сейчас, когда миллионы славян освободились от габсбургской тирании и его считали спасителем, а не преступником. Он умер в крепости небольшого городка, где-то между Прагой и Дрезденом. Чешский врач, который там его лечил, написал об этом Сандро. Отривка и неджелка, прошептала Наталья. Их тоже нет в живых. Катерина кивнула, и Наталья глухо застонала, обхватив себя руками. Сожалею, Наталья. Это действительно так. Она немного помолчала, затем тихо добавила. Они все страдали чехоткой и болезнь их сгубила. Катерина не стала говорить об условиях в которых содержали заключенных, о холодных, сырых казематах, без окон, где мог умереть любой. Не сказала она и о последних мучительных днях Гаврила. Ему сломали при аресте ребро и руку, сообщал доктор, в письме, написанном мелким, аккуратным почерком. Он не получил надлежащей медицинской помощи, и рука загноилась. В 1917 году ее ампутировали и поэтому перестали надевать наручники. Он был закован в ножные колндалы, находился в почти бессознательном состоянии и постоянно кашлял. Это было слишком тяжело, и Катерина не стала делиться с Натальей подробностями. — Пойдем вниз, — мягко сказала она. — Надо познакомить Петра со Стефаном. Наталья глубоко переживала смерть бывших друзей, но Старалась не показывать своих чувств, потому что знала, ее мать не хочет вспоминать о том, что явилось причиной их столь долгой разлуки. Днем стараясь отвлечься от тяжелых мыслей, пока она не останется одна, чтобы выплакаться в волю. Наталья заметила, что Петр, будучи младше Стефана, одного с ним роста. Она снова подумала о майоре Зларине. Очевидно, он был высоким брюнетом, судя по шелковисто-черным волосам Петра. Наверное, он был красив, как Ники. При мысли о Нике она задумалась, рассказать ли о нем Катерине. Ей хотелось, чтобы сестра узнала, какой ответственный пост... Ее любовник скоро займет в национальном правительстве. Но можно ли довериться сестре? От безуспешных попыток прийти к какому-то решению у Натальи развалилась голова, и она мучительно думала о том, почему в ее жизни все время возникают сложности. Ночью, когда Стефан и Петр мирно спали в соседней комнате, Наталья присела на край Катерининой кровати с чашкой какао в руки. Сестры были в ночных рубашках, и вся обстановка напоминала прежние времена. Правда, Наталья не собиралась оставаться в комнате сестры на ночь. — Я очень соскучилась по нашим разговорам перед сном, — сказала Наталья с трогательной откровенностью. — Помнишь, как мы делились своими секретами, как хихикали? Улыбка осветила лицо Катерины. — Разве? — усмехнулась она. Наталья вспомнила о своих тайных посещениях кофейней, золотой осетр и покраснела. — Я хотела рассказать тебе тогда о Гаврила, смущенно сказала она, — но боялась, что ты не одобришь мои знакомства. Они немного помолчали. Катерина подумала, что их жизнь могла бы сложиться совсем по-другому Доверься ей тогда Наталья, а Наталья страдала от того, что снова никак не могла открыть душу сестре, как хотела, и только потому, что боялась ее неодобрения.